Глава 9: Ирина Львовна обожает украшения, но современные изделия, пусть даже и с большими бриллиантами, не греют ей душу. А вот при виде простенького колечка с историей умяченной начинается обильное слюноотделение. Ни мужа, ни детей у Ирины Львовны нет. В советские времена она работала гинекологом. Аборты женщины делают всегда, а при коммунистах... Ампула с наркозом доставалась далеко не всем. За обезболивание следовало платить. Представляете размер колодца, из которого дама черпала свое благосостояние? Кое-какие вещички Ирина Львовна получала за эти самые вожделенные уколы. Гинеколог могла спокойно сказать. «Замечательный перстенек у вас». И беременная, мечтавшая избавиться от нежеланного младенца, тут же стаскивала с пальца золотое украшение со словами «Возьмите, только помогите». Мячину хорошо знали сотрудницы ломбардов и скупок. Звонили ей, если какая-нибудь очередная старушка не выкупала камею или сережки с настоящим жемчугом. Ирина Львовна не могла объяснить, почему она впадает в восторг, перебирая чужие украшения, От чего ее тянет к вещам с историей. Страсть, как правило, нелогична, а у Мячиной была именно страсть. С наступлением демократии Ирина Львовна пристроилась в один из медицинских кооперативов, бросила гинекологию, занялась администраторством. Желание скупать ювелирку у нее осталось, но с каждым годом делать это становилось все трудней. Интеллигентные арбатские старушки, способны отдать роскошное ожерелье за пару сотен, вымерли, а их дети хорошо разбирались в оставшихся от бабулек ценностях. Количество ломбардов и скупок увеличилось. Приветливых, некогда сидевших в окошках Танечек и Светочек, с готовностью звонивших потенциальным клиентам с сообщением в поступившем раритете, сменили девушки и юноши с цепким взором. Такие не станут работать осведомителем за коробочку конфет. А еще пришла мода на винтаж. И Ирина Львовна совсем приуныла. Радовать себя новым приобретением теперь приходилось до обидного редко. Не хватало денег. Но главное — не было интересных украшений. Однажды Ирина Львовна вышла из очередной скупки в горьком разочаровании. Через неделю был ее день рождения. Хотелось купить себе подарок, но ничего достойного не находилось. «Мадам!» — окликнул ее молодой парень. «Я могу вам помочь». «В чем же?» — скривилась Мячина. «Я готов на все!» — заявил юноша. Ирина Львовна хмыкнула. «Любезнейший, мне проституты без надобности». «Бабушка!» — оскалился незнакомец. «С тобой у меня и за миллион рублей ничего не получится». Мячина задохнулась от возмущения. «Че?» не сдала сережки вдруг спросил Жигало, уставившись на ее уши молодой человек дернула серина львовна вы с ума сошли эх бабуся развязно ответил хам ты ничего плохого не сделала кушать всем охота не стесняйся лучше порадуйся повезло тебе сегодня слушай сюда в этой скупке чистые суки сидят халявщики жадные «Мысль выражена грубо, но суть верна», — кивнула Мячина. «Пошел разговорчик», — обрадовался юноша. «Тебе ведь тут за сережки наверняка копейки предложили». Тут до Ирины Львовны дошло. Перед ней либо начинающий ювелир, либо скупщик-частник. «И какова цена?» — улыбнулась Мячина. Начало двадцатого века Деловито принялся загибать пальцы парнишка Серебро, изумруды В скупке ерунду получишь Камни в счет не пойдут Лишь за металл отслюнят, А я дам нормально Покупатель есть Для дочери такие ищет. Ирина Львовна расхохоталась И давно ты бизнесом занимаешься? Неважно, гордо ответил Сопляк О, Господи! Покачала головой дама. Хоть книги почитай, а то обманут. Для начала. Серьги мои из платины. Да, с сомнением покосился на ее уши коммерсант. А чего такие серые, не блестящие? Глупый шок, развеселилась Ирина Львовна. Потому что сделаны не в двадцатом, а в восемнадцатом веке. Вещь сложно оценить издали. Надо в руки взять, с лупой изучить. Впрочем, есть много примет, которые сразу в глаза бросаются. Допустим, застежки. «Я не хотел вас обманывать», — вдруг сказал мальчишка. «Правда их за серебряные принял». «Я тебе верю», — похлопала ювелира по плечу Ирина Львовна. «Знаешь, почему думаю, что ты не желал меня надуть?» «Нет». «В оправе не изумруды, а гранаты. Даже если бы я согласилась отдать тебе платину по цене серебра, получила бы барыш на камнях», — снисходительно пояснила Мячина. «Не такой уж я дурак», — приосанился незадачливый продавец. «Гранаты красные, а тут зелень». «У писателя Куприна есть произведение», — вздохнула Ирина Львовна. «Называется...» Гранатовый браслет. Героине дарят это украшение, подобранное под цвет глаз женщины. А теперь ответь. Это особо альбинос? Тетя с красными очами? Юноша разинул рот. «Ладно, дружочек», — завершила разговор Мячина. «Понимаю, про Куприна ты не слышал. О зеленых гранатах понятия не имеешь. До свидания». «А сколько стоят ваши серьги?» Уже вежливо, без фамильярного тыканья вдруг поинтересовался купец. Дорого, и я их не продаю. Зачем тогда сюда пришли? Ангел мой, если человек заходит в скупку, то не обязательно с желанием избавиться от вещи. Кое-кто думает о приобретении новых ювелирных изделий, пояснила Ирина Львовна и пошла к метро. Бабушка, постойте! раздалось сзади. Прекрати меня так называть! рассердилась мячина. Разве я выгляжу старухой? Не хотите брошку? спросил юноша и вытащил кулек. Ирина Львовна бросила беглый взгляд на предлагаемую вещь. Нет, не интересно. Мне нравятся лишь старинные украшения, с душой мастера, а эта брошь сделана на заводе в 70-х годах 20 -го века. «Золота много, камень большой, но нет огня». «А что, гореть должен?» — по-детски изумился юноша. Мячина неожиданно ощутила жалость к мальчику. «Пойдем вон в то кафе», — предложила она. «Я объясню тебе простые истины. Тебя как зовут?» «Безил», — прозвучала в ответ. «По-русски Василий?» «Угу». обиженно кивнул юноша. «Обозвали, как кота, все ржут». Да, крякнула Ирина Львовна. «Книги по истории почитай. Василий — это от греческого слова «базилиус». В древние времена оно имело значение «царь», «царский», «царственный». Имя появилось со времени персидских войн, и его давали князьям или правителям. «Откуда вы столько знаете?» Восхитился Вася. В твоем возрасте я не у ломбардов толкалась, скупая у старушек серьги, а книги читала, назидательно ответила Ирина Львовна. Небось у мамы с папой на шее сидели, отбил мяч мальчик, а у меня из родителей никого, еще и бабку кормить надо. Вот так Мячину Василия свел случай. Но врач и юный предприниматель не потеряли друг друга после первой встречи. Василий начал таскать Ирине Львовне украшения, среди которых иногда попадались весьма любопытные экземпляры. Амячина давала юноше мастер-класс. «Альянс» просуществовал 12 месяцев. Затем Вася исчез. Его мобильный сначала молчал, а потом ответил женским голосом. «Ни о каком Василии ничего не знаю. Номер купила вчера. Больше сюда не звоните». Ирина Львовна не сразу забыла паренька. Порой она вспоминала о нем во время своих очередных походов по магазинам. Но активных поисков поставщика врач не затевала. Да и как она могла предпринять их? Фамилию парня дама не знала, адрес по прописке тоже, о своей личной жизни Василий не распространялся. «Ну не идти же в милицию с заявлением», Помогите найти Васю, который скупает у старушек фамильные драгоценности. А не так давно в квартире Мячиной раздался телефонный звонок. Смутно знакомый мужской голос сказал. «Привет! Не забыли?» «Кого?» — удивилась Ирина Львовна. «Меня!» — донеслось из трубки. «Молодой человек, вы ошиблись номером!» — церемонно ответила Мячина. Послышался короткий смешок, и молодой человек пробасил. «Ладно. Значит, браслет с эмалевыми вставками к другой уйдет. Красивый наручник. Только в одном месте жемчуг умер. Но вы же в курсе, как его оживить можно?» «Вася?» — ахнула Ирина Львовна. «Где ты пропадал?» «Там меня больше нет», — сурово ответил Василий. «Ну чё, столкнемся у ложки?» Ложкой перекупщики зовут один из ломбардов, специализирующийся на столовом серебре. Мячина полетела на свидание, и деловые отношения к обоюдному удовольствию возобновились. Но Вася уже был иным. Внешне он стал старше, отрезал свисавшие до плеч кудри, вынул из уха и губы сережки, Вылез из широких штанов с неисчислимым количеством карманов и здоровенных высоких ботинок со шнуровкой чуть не до колена. Нынче Вася смотрелся прилично. Ёжик на голове, обычные джинсы и черная кожаная куртка. Но основная трансформация произошла с характером парня. Василий теперь обладал цепко-колючим взглядом. Начисто разучился болтать по пустякам. И дела он вел по-иному. Никаких коробочек с ювелиркой у молодого человека более не имелось. Он показывал Ирине Львовне цветные фотографии. И если Мячиной нравилось предложение, то через пару дней она получала заказ. И еще. Украшения были разными. От простого серебряного браслета до шикарной диадемы, которую Ирина Львовна выменила у Васи на несколько своих колечек. но очень оригинальными и старинными. «И медальон вам предложил Василий?» Поставила я точку в разговоре. «Да», — кивнула Мячина. «Он». «Только про то, что подвеску открыть можно?» И слова не промолвил. «Думаю, он не знал о секрете», — пробормотала я. «Ладно, дайте его телефон и временно разбежимся. Кстати, подвеску придется отдать». Ирина Львовна вздрогнула. «Кому?» «Настоящей хозяйке». «Как бы не так!» — разозлилась Мячина. «Я купила медальон за большие деньги». «Он украден!» «Докажите!» Заведующая отделением азартно стукнула ладонью по стопке картонных папок. Легкое облачко пыли взметнулось вверх и чихнула. Захотелось еще сильнее обозлить Мячину. «Это легко!» В семейном альбоме есть тьма фотографий Зои, покойной девушки с шеи которой сняли драгоценность. Ирина Львовна схватилась за сердце. «Мне продали украшение с трупа?» «Вы же увлекаетесь антикварными изделиями», — напомнила я. «И должны понимать, подобные приобретения делаются после смерти владельца. И даже ни одного». «Я не об этом», — Заволновалась Ирина. «Прекрасно знаю, что кольца, броши и прочие фамильные вещи переходят обычно по наследству, передаются из рук в руки». «Но что вы имели в виду, сказав, сняли с шеи покойной?» Зоя скоропостижно умерла. Ее положили в гроб вместе с медальоном. С ним и зарыли. И вот я смотрю, он таинственным образом очутился на вашей... прекрасно сохранившиеся шеи. «Не душит?» «Кто?» — прозаикалась докторша. «Я сделала круглые глаза. Есть такое поверье. Украдешь у покойника вещи из могилы, он потом начнет требовать ее назад. Будет приходить по ночам, скандалить, может даже на жизнь вора покушаться». Мячина безвольно обмякла, как бы растеклась по креслу. С трудом прошептала. Я знала. Вернее, подозревала. Слишком много имелось у Васи раритетных штучек, понимаете? Не совсем. Раньше, до своего исчезновения, Вася приносил гору барахла, За месяц могла одна достойная вещь появиться. А теперь камни шикарные, работа старинная. Многие украшения я просто не могла себе позволить. Очень дорого. Правда, он мне иногда скидку делал или мы менялись. И вы не поинтересовались, откуда бьет фонтан? Мячина забегала глазами из стороны в сторону. Спросила как-то раз. А он усмехнулся и ответил: "Не тряси, сира, они им больше не нужны. Хозяева базарить не начнут. Спокуха катит шоколадно. А теперь не прокатило. Мерзавец, подонок, негодяй. Он обворовывает покойных. Похоже на то. Разрывает могилы. Вероятно. И что теперь делать?" Я перегнулась через стол и взяла Ирину Львовну за руку. «Успокойтесь». «Думаете, легко осознать, что я носила на шее?» — взвизгнула Мячина. «А еще деньги? Кто мне их вернет? Не вы же?» «Нет, конечно. Сумму обязан возместить Василий». «Ха! Ему и в голову не придет подобное. Вот беда, вот горе, вот...» «Не надо впадать в отчаяние». сказала я. «Лучше подумаем, каким образом выпутаться из этой истории с наименьшими потерями». Мячина вскочила. «Вы не пойдете в милицию? Не заявите на меня? Вы имеете в виду ситуацию с вашей племянницей Валентиной или малоприятное происшествие с медальоном?» Мячина прижала руки к груди. «Если сейчас начнется следствие...» Меня выгонят с работы. В клинике тщательно блюдут репутацию. Ужасно. Нашей семье скандал тоже не с руки, подхватила я. Лучше разберемся тихо. Как? Я хочу получить назад медальон. Логично? Да. А вы должны забрать деньги, верно? Правильно. Давайте координаты Василия. Я побеседую с парнем. «У меня их нет», — грустно ответила Ирина Львовна. «Даже мобильный не знаю». «Как же вы связываетесь?» Мячина схватила телефон и набрала номер. «Алло, передайте Базилю, что его ищет Ирина Львовна. Пусть немедленно соединится со мной». «Кому это вы звонили?» — полюбопытствовала я. Василий дал мне номерок какой-то бабки. Я ей сообщаю о своем желании встретиться, а Базиль... Он теперь велел звать себя только так. Перезванивает. «Хорошо», — кивнула я, — «если...» И тут мобильный Ирины запрыгал на столе. «Слушаю», — нервно рявкнула Мячина. «А, здравствуй! Да, срочно! Еще спрашиваешь?» Я быстро прижала указательный палец к губам, но ее уже понесло. «Ты что мне продал? Чей медальон? Не знаешь?» «Где откопал раритет?» «Мерзавец!» «Паскудник!» «Нет, я не пью спирт и не колюсь!» «Сам к психиатру иди!» «Про Ию Вадимовну слышал?» «А историю про медальончик с шеей умершей?» «Я знаю все!» «Неважно, кто сказал!» «Он открывается!» «Кто-кто?» «Кулон, что ты с мертвеца снял!» «Отлично!» Ирина Львовна швырнула телефон на стол и с чувством выпалила. «Скотина!» Теперь последние сомнения рассеялись. Он испугался до заикания. Знаете, что сказал? «Ирусенька, не нервничай и не гони волну!» «Поставщики подвели, паленое всучили!» «Приезжай на наше место, верну денежки в обмен на медальон!» «Сама понимаешь, всякое случается!» Я и раньше задумывалась, откуда такие вещи чудесные берутся, но о таком и помыслить не могла. Нехорошо, конечно, признаваться. Не с лучшей стороны меня это характеризует, но я полагала, э, кто-нибудь берет без спроса чужое, а Василий спускает. «Скупка краденого — некрасивое занятие», — уточнила я. «Дорогая моя...» — снисходительно улыбнулась Мячина. Зная вы историю, так не сказали бы сейчас ерунду. Если антикварным штучкам лет двести, то абсолютно точно, что у них не светлое прошлое». «Но грабить могилы...» «Не хочу иметь ничего общего с подобным хобби. Видите, как отлично получается. Мы отправимся на стрелку с Василием...» «И заберем свое. Я – деньги, вы – украшения. Проблема решена». Я повнимательней посмотрела на доктора. Слово «стрелка», столь легко вылетевшее из уст дамы, несколько меня удивило. Ирина Львовна вроде бы не должна пользоваться бандитским сленгом. «В 9 вечера в кафе Лок, это рядом с Тверской», – потерла руки она. «Сделаем так. Я приду чуть позже. Сяду за столик и сделаю вид, что захотела кофейку попить. Вы спокойно, без скандалов и выяснения отношений, заберете деньги, вернете медальон, потом уйдете. Дальнейшее вас не должно интересовать», — отчеканила я.